Спасти семью любой ценой. Любить — это не значит смотреть друг на друга. Любить — значит вместе смотреть в одном направлении. Антуан де Сент-Экзюпери. У меня за плечами два брака. Первый — катастрофа и ужас. Второй — лучшее, что со мной случалось за последние годы. Расскажу немного про первый брак. Опустим подробности, которые не имеют отношения к данной аудиокниге. Сосредоточимся на финансах и психологии. Если подвести баланс расходов и доходов, которые я понес, можно схватиться за голову. Я сливал кучу денег на разных бизнес-проектах, на инвестициях, на чем-то еще, но самая большая дыра в капитале — это, конечно же, первый брак. Это было изначально гиблое дело, которое я изо всех сил пытался довести до конца. Внутренний голос шептал мне, «Ты должен все исправить. Ты не должен бросать своих детей». Ложные установки — заставляли тащить на себе этот проект. Тот же кейс я постоянно вижу в семьях моих друзей и близких. Когда я им рассказываю про свой второй брак, в котором изначально все построено правильно, в котором я изо дня в день становлюсь счастливее и богаче, то понимаю, что у них все равно ничего не получится. Потому что на той стороне сидит непробиваемый партнер, который не хочет расти и развиваться, у него другие цели, страхи и паранойя. Почему я считаю свой первый брак провальным проектом? Я пишу в основном про инвестиции, поэтому давайте поговорим именно о финансовой стороне вопроса. Когда я развелся, то потерял около 20% своего капитала. Если измерять в рублях, то это десятки миллионов рублей, много. Но даже не это самое страшное. Самое страшное — потеря энергии для других проектов. Я тащил проект без любви и не мог сфокусироваться на действительно важных вещах. Например, на здоровье. Почему? Потому что затыкал дыры в тонущей лодке. Существует два типа семьи. Первая — с базово хорошими отношениями. Проблемы, которые возникают в таких семьях, решаемы. А есть семьи, которые поддерживаются ради каких-то общих благ. Например, люди ценят комфорт и удобство. В этих отношениях легче было бы расстаться, но партнеры эти отношения поддерживают. Чем пагубна эта модель? Тем, что, сохраняя те отношения друг с другом, которые не эволюционируют, а наоборот стагнируют, партнеры начинают большую часть своей психической энергии тратить на переживания, на поддержание отношений, которые уже давно перестали питать. И они не могут эту энергию направлять в творческое русло, где они, например, способны зарабатывать деньги. Если в благополучной семье один из партнеров удовлетворяет все свои потребности, психологические, социальные, сексуальные, то тогда, удовлетворяя их, он может идти на ступень выше и думать, о чем бы ему еще заняться, что бы еще он мог сделать. А семья неблагополучна, если в ней все время возникают конфликты. Каждый из партнеров озабочен не столько зарабатыванием денег и реализацией, сколько поддержанием того выживания, которое существует. Вместо того, чтобы строить новый корабль, пытаются переделать свою шлюпку. Большое число судостроителей занято на верфи, где они постоянно эту шлюпку ремонтируют, они направляют строителей на создание нового корабля. Почему мы играем в такие игры? Что нас держит? Это могут быть страхи. Многие партнеры очень боятся расстаться, потому что в случае расставания они приходят к тем своим опасностям, от которых убежали. Например, страх остаться одному или бескомфортного образа жизни. Некоторые браки сохраняются ради удобства, поддержания статус-кво. А некоторые люди просто боятся остаться одни, потому что в одиночестве они не могут сами себя поддерживать, строить отношения, находить эмоциональную поддержку в другой среде. Еще одной причиной может быть то, что партнеры очень сильно боятся обидеть или ранить друг друга. И тогда они сохраняют отношения из-за мнимой заботы друг о друге, чтобы не делать друг другу больно. Многие не хотят уходить, потому что есть дети, или потому что второй партнер зависимый, и он не сможет жить без первого. Еще одна категория сложностей, когда в отношениях есть много разрушительного, но при этом есть и хорошие вещи, например, партнерство, теплота и дружба. И тогда, несмотря на отсутствие других элементов отношений, партнеры очень сильно прикипают к тому, что они реально в этих отношениях получают. Они остаются вместе не потому, что боятся остаться одни, а потому что очень ценит другое, что у них есть. Например, в таких отношениях уже давно может не быть интима, но при этом у супругов хорошее партнерство и интересный досуг, и тогда пара просто дружит. Давайте разберем еще один пример. Мужик-алкоголик, а жена пытается его вразумить. Или муж пашет, а жена сидит на диване и думает только о покупках. Жена-алкоголика чаще всего не уходит от него, потому что она не умеет без него жить. Скажем, она не умеет опираться на себя, жить самостоятельно и зарабатывать деньги. И тогда она остается в разрушительных отношениях, пилит мужа за то, что он ведет такой неправильный образ жизни. И это приводит к тому, что муж еще больше начинает пить. Почему муж пьет? Потому что не выдерживает стресса и прячется от него при помощи алкоголя. Пара вместо того, чтобы выбраться из созависимой системы, начинает замыкаться вокруг нее. Как разорвать порочный круг? Тут опять приходит на помощь психотерапия. Идем дальше. У меня в голове есть классический набор штампов. Например, детей бросать нельзя, потому что это предательство. Настоящие мужчины такого не делают, настоящий отец так не поступит. Я боюсь не осуждения со стороны детей, а того, что на меня кто-то посмотрит и скажет, что я потерял свой статус, ушел, сбежал, предал или еще что-то. Есть такая социально-общественная идея о том, что семья должна быть полной, что для детей важны оба родителя, что нужно во что бы то ни стало сохранять семью и так далее. Дальше этот общественный интроект тоже находит отражение в каждой семье. Родители так или иначе начинают показывать детям свою модель отношений. Что они делают? Они всеми силами пытаются сохранить отношения даже тогда, когда эти отношения уже умерли. Тем самым они своим детям подают пример того, что нужно делать с этими отношениями. И пример не самый лучший. А второй момент, когда родители напрямую говорят детям. «Слушай, мы с матерью-отцом все время живем, жили ради вас. Мы от вас не уходили, потому что считали, что это неправильно». И тогда происходит прямая трансляция, где детям дают программу, что уходить из семьи не очень хорошо. И третий пример, когда у родителей был развод. Этот развод ими очень тяжело переживался, и дети, например, получили опыт, который подарил мнение о том, что развод и расставание — это действительно болезненно и не очень хорошо. И тогда они в своих браках пытаются сохранить даже гиблые отношения, лишь бы не было как у родителей. Все эти интроекты, общественные и внутрисемейные, формируют у человека устойчивое мнение о том, что семью во что бы то ни стало нельзя разрушать. И дальше человек на этой программе ее не разрушает. А еще ему кажется, что он своим детям навредит, хотя на самом деле гораздо больше вреда детям наносится в семьях, в которых остаются оба родителя. Они постоянно на глазах конфликтуют и даже дерутся. И для детей это намного более травмирующе, нежели когда родители расстаются. Да, для ребенка важно, чтобы у него были оба родителя. Но если родители не вместе — и при этом они оба поддерживают отношения с ребенком, то ребенку этого достаточно. Я помню свой развод в 2019 году. Я забирал младшую дочь, старшая уже тогда жила одна, и проводил с ней один-два дня. Мы ходили в музей, на выставки, на хоккей, футбол и так далее. Мы проводили вместе праздники и путешествовали. И ладим мы сейчас точно лучше, чем тогда, когда жили под одной крышей. Когда я спрашиваю у дочери, «Чувствуешь ли ты, что я тебя люблю и ценю?» Она говорит, «Пап, однозначно да». Я говорю, «А тебе нормально, что мы развелись?» Она отвечает, «Ну, я тогда не особо понимала, что происходит. Мне было жалко, что ты ушел, и мне было жалко, что ты с нами не живешь. Мне не хватало контакта с тобой. Но потом, когда ты стал часто приходить, и мы регулярно общались, я понимала, что ты у меня есть, и все наладилось».